Первое, что предлагаю я вам, — безопасность. Второе же, мой низинец. Если он у вас, возьмите и всю руку. Ну что ж, и сердце в придачу. Милости просим, поклон вам, желанные гости мои. Так говорил Заратустра и смеялся полной любви и злобы. После этого приветствия гости его вторично поклонились ему в почтительном молчании. Король же справа отвечал ему от их имени. «Потому, о Заратустра, как ты предложил нам руку и привет свой». Узнаем мы в тебе, Зартустру. Ты унизился перед нами, почти оскорбил наше уважение к тебе. Но кто сумел бы, как ты, унизиться с такой гордостью? Это ободряет нас самих, это услада для глаз и сердец наших, чтобы видеть только это мы охотно поднялись бы на более высокие горы, чем эта гора. Ибо, как любители зрелищ, пришли мы, мы хотели увидеть, что делает ясным печальный взор. И вот уже прекратился всякий крик нашей помощи. Уже открыты мысли и сердца наши восхищены. Еще немного, и наше мужество станет бодрым. Ничего, о, Заратустра, не растет на земле более радостного, как высокая сильная воля. Она прекраснейшая из произведений её. Целый ландшафт оживляется от одного такого дерева. Спине ей, сравниваю я, о Зратустро, всякого, кто вырастает подобно тебе.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 Возникла великая тоска, и многие научились спрашивать, кто такой Заратустра. И все, кому-то некогда по каплям вливал в уши песню свою и мед свой, все, кто прятался, кто жил одиноко или одиночествовал вдвоем, заговорили сразу к сердцу своему, жив ли еще Заратустра. Не стоит больше жить, все равно все тщетно, или мы должны жить за Почему не приходит тот, кто так давно возвестил о себе? Так вопрошают многие. Не поглотило ли его одиночество? Или мы должны сами пойти к нему? Теперь случается, что само одиночество истлело и распадается, подобно могиле, которая распадается и не может больше держать мертвецов своих. Всюду видны воскресшие. Теперь волны поднимаются все выше и выше вокруг горы твоей, озера Тустра. и как невысока высота твоя, многие должны подняться к тебе, Твой челн уже недолго останется на суше. И то, что мы, отчаявшиеся, теперь пришли в пещеру твою и уже свободны от отчаяния,